и достал изнутри золотой медальон на грубом кожаном ремешке. Он показал его всем с ликующим видом. Перед вами медальон пророка Исаака. Все присутствующие были ошеломлены этим сообщением. Никто ничего раньше не слышал о медальоне. По тону писем, вызвавших их навстречу, они предполагали, что магистр собирается осуществить предсказание, и это делало собрание уникальным событием — Но в своих письмах он не останавливался на подробностях. «Братья!» Эскивис, осознавая важность своих слов, имел очень торжественный вид. «Перед нами новый символ священного союза между Богом и человеком». Значимость момента заставила его сделать паузу, чтобы дать возможность братьям осознать каждое из сказанных слов. Это символ первого союза, союза Яхве с Авраамом. Он посмотрел в глаза каждому из присутствующих и продолжил «Теперь в нашей общине имеются символы самых великих союзов. Радость охватила всех присутствующих. Избранные знали, что они уже близки к выполнению священной задачи Исеев объединению трех символов союза. Сложности, связанные с поездкой, необходимость давать невероятные объяснения своему руководству по поводу отъезда И долгие годы, потраченные на поиски этих предметов, за все это они были вознаграждены. Деяскивис вспомнил первый подвиг Деатореча, когда его братьями с Мертвого моря ему был передан браслет Моисея, символ второго союза между Яхве и Человеком. Это был союз, благодаря которому переселявшийся народ получил землю обетованную и новый закон. Медальон начал переходить из рук в руки. Все брали его с крайней осторожностью и трепетом, осознавая, что этому священному предмету более двух лет. Магистр, что символизирует собой агнец, и что означает здесь звезда? Джона зачаровали эти символы, и он хотел понять их значение. Кто-то хочет ответить на вопрос нашего брата Джона? Это сделал ломбардеец Николай, который первым попытался истолковать значение такого символа, как Агнец для того народа в те времена. Подумайте: древние евреи использовали барашка для жертвоприношений. Ведь это был народ, занимавшийся скотоводством. Жертвоприношения были формой благодарности Богу, например, при рождении сына или при обращении к Богу с какой-либо просьбой. Мы должны попытаться перенестись в это время. И учесть особые обстоятельства. Авраам был пастухом. Он ушел со своей земли в новую землю, обещанную Яхве, ушел со всем своим стадом. В определенный момент Яхве дал ему то, что он больше всего хотел, сына, которого у него долго не было. Но когда мальчик подрос, Яхве послал Аврааму испытание, приказав ему принести в жертву любимого сына. Шарль Дюлипон, командор из Шартра, продолжил рассказ. Потом с неба спустился ангел и остановил Авраама именно в тот момент, когда должно было совершиться жертвоприношение. И Авраам в результате принес в жертву барашка, которого нашел в зарослях кустарника. Яхве в благодарность за повиновение возобновил союз с Авраамом и с его родом, обещая ему столько же потомства, сколько звезд на небе. — Отлично, братья, — сказал Деэскивис. — Вы только что дали точное объяснение двум символам, изображенным на медальоне. Агнец символизирует самого Исаака. Это дар, жертва, которую просил Яхве у Авраама, а звезда — символ его многочисленного рода. Магистр, — прервал его Филипп, — мы также знаем, что после Моисея Агнец стал еще и символом празднования Пасхи. Если вы помните, — он продолжил на французском языке, — Яхве приказал Моисею, до того, как он покинул Египет, чтобы в каждом доме принесли в жертву барашка, которому уже исполнился год, и съели его той ночью, не сломав при этом ни одной косточки, исключительно только с зеленью и пресным хлебом. Он предупредил их, что они должны сделать знак кровью барашка на всех дверях, и это будет знак для ангела, посланного Богом, не входить в эти дома». Все жители домов, на дверях которых не было знака, были уничтожены. После этого последнего драматического испытания, наказания Божьего, фараон позволил еврейскому народу уйти из Египта в землю обетованную. — Я горд за тебя, так как ты знаешь Старый Завет. Это долг Есея. Да и удовлетворенно посмотрел на Филиппа и начал объяснять, как к нему попала эта реликвия. Благодаря оплошности Катара, который носил медальон, и благодаря участию в этом деле Хуана де Атареча, я несколько недель назад завладел медальоном, хотя единственным способом получить его было убийство Катара. У де Атареча были с ним дружеские отношения, хотя они давно не виделись. Перед смертью командор оставил ему зашифрованное послание. Когда Пьер де Субиньяк, так звали Катара, расшифровал это послание, Он понял, что должен отправиться ко мне, не зная, что произойдет далее и с чем ему придется столкнуться. Он не заметил, что за ним следили два тамплиера из командорства Хуана. Они посчитали, что Деоторечи сообщил Пьеру о месте, где он спрятал сундучок с браслетом Моисея и папирус с его предсказанием. Педро Урибе и Лукас Астурбе, так звали преследователи Пьера, выполняли приказ, данный им из резиденции ордена и лично папой Иннокентия. Им приказали забрать сундучок и папирус, выследив катара и узнав, где спрятаны реликвии. Но никто не мог предположить, что добрый человек Хуан послал их сюда, чтобы медальон Исаака перешел к нам, когда узнал, что медальон находится у его хорошего друга. Мне также пришлось убить одного из преследователей Пьера, Урибе, хотя другой ускользнул от нас и донес о случившемся своему руководству. Дейскивис перевел дыхание, лишь закончив говорить. Он также поделился с ними вполне обоснованными опасениями по поводу возможных репрессий в будущем, когда информация об этом деле дойдет до верхушки ордена. «Я совершенно уверен, что за всеми присутствующими здесь следят по приказу магистров провинций, и поэтому мы должны усилить меры предосторожности, ибо нас могут разоблачить в любой момент. У меня был магистр этой провинции, Гильом де Кордоне. Он приехал сообщить мне о моем скором переводе в командорство Королевский мост, где я буду замещать умершего командора, нашего дорогого брата Хуана де Атаречи. Во взглядах братьев читалось сильное беспокойство. «Мы в последний раз собираемся в этом месте». И поэтому наша встреча имеет столь важное значение. Все немедленно подумали о возможных последствиях перевода до эскивиса. Если братья потеряют контроль над церковью подлинного креста, их самого ценного храма, ее тайны, священные предметы и даже конечная цель братства, все это станет явным. Монах из Каркасона Гильем Медье размышлял не только об этих последствиях, но и о совершенных убийствах. Он не был согласен с тем, что Гастон де Эскивис стал магистром правосудия их общины. Он считал, что де Эскивис слишком жесткий человек, не обладающий добротой, без чего нельзя руководить группой есеев. Кроме того, де Эскивис незаконно присвоил место, на которое претендовал он, ведь де Оторечи ввел Гильома в общину первым. С тех пор у него с Гастоном были особенно напряженные отношения. В свое время Медье даже обвинял Гастона в том, что тот купил голоса на выборах чтобы обеспечить свой успех, но поскольку не смог доказать этого, он понес серьезные наказание. Поэтому он не упускал ни одной возможности скомпрометировать магистра. Магистр, разве наш закон не велит любить ближнего и жить в гармонии и мире? А вы только что рассказали, что собственными руками убили двоих людей. И, похоже, не сожалеете об этом. Вы совершили грех, и моя совесть не позволяет мне больше повиноваться вам. Я пользуюсь возможностью объявить перед всей общиной, что ваш поступок кажется мне низким». Он поднялся со скамьи и с силой ударил рукой по столу. «Я голосую за немедленный публичный суд». Его голос прозвучал громко, и эхо разнесло последние слова по всему помещению – Такая реакция одного из братьев тут же взволновала всех присутствующих. «Пожалуйста, я прошу минуту тишины. Брат Гильем требует публичного суда надо мной. И это требование вполне обосновано». На лицах присутствующих отразилось недоумение при столь неожиданном высказывании Дейскивиса. «Да, это правда. Не удивляйтесь тому, что я вам скажу, посигнув на жизнь Катара».